своих ворот, то уже в нашей штрафной он смело вел за собой товарищей. Но и мы уже были другими, чем в начале игры, исчезла, полностью исчезла нервозность, стали получаться дальние и ближние передачи, и теперь шотландцам приходилось бороться за каждый мяч, а не получать его в виде подарка от наших ребят. Теперь даже наши защитники осмелели настолько, что беспокоили своих визави штрафной шотландской сборной. У меня тоже, как говорится, игра прорвалась. Несколько раз удались длинные и острые проходы по краю. Заволновался даже невозмутимый и улыбчивый в первом тайме Саунес, стал звать в защиту товарищей по средней линии. Шотландцы узрели реальную опасность воротам. Так оно и было. Наши атаки расшатывали защиту шотландцев, лишали ее надежности и сцементированности. В раздевалке ребята еще продолжали успокаивать Сашу Чевадзе, он же мрачно отмалчивался. Я понимал капитана. На него надеялись, выдвинули в лидеры, и вдруг в самом ответственном матче совершить такую непростительную оплошность. Каждый по-разному реагировал бы на такой промах, на такое несчастье. Чевадзе уже решил проблему по-своему. Я пропустил мне его восстанавливать утраченное. Нет, конечно, он не произносил этих слов вслух, не давал нам никаких торжественных обещаний, как и не пытался каяться. Он поступил так, как должен был поступить волевой, уважающий себя человек, трудом, настойчивостью снять пятно со своей совести. Чевадзе рискованно, я бы даже сказал, рискованно, пожалуй, даже чаще, чем нам виделось в том необходимость, появлялся в середине поля, а то и вблизи штрафной Рафа. Впрочем, мы все были настроены на гол. Шла 60 минута. В очередной раз Александр Чевадзе, перехватив мяч, отправленный Роберт Соном на выход с Трачану, не мешкая переправил его открывшемуся Ромазу сколько раз подобные пасы они адресовали друг другу в Тбилисском динамо. Шенгеля не стал торопиться, хотя и медлить было нельзя. Сделал рывок вперед, потом качнулся влево, обманывая Саунеса, и точно выдал пас Юрию Гаврилову. Незаметный в первом тайме, как-то даже поникший, во второй сорокопятиминутки Спартаковец оживился. Видимо, скованности и неуверенность ушли. Получались проходы и точные пасы. Гаврилов двинулся по левому краю, но не к линии поля, а прижимаясь ближе к штрафной. Справа набирая скорость, неслись ему на помощь Баль и Соловквилицы. Я оттянул на себя двух защитников, стерегущих мой рывок к воротам. У Гаврилова открылась перспектива незащищенного пространства, и он сделав ложный замах, ловко обманул и защитников Вилли Миллера, и самого Рафа. Те кинулись. вправо, а Гаврилов не сильно пробил влево, в дальний от вратаря угол. Ничто, казалось, не могло помешать вкатиться мячу в ворота. Но вот что значит высочайшая настроенность на игру, вот что значит борьба до последней возможности. В каком-то невероятном броске Дэвид Нэри дотянулся самым, что не на есть краешком, на к мячу и не сильно оттолкнул от вратарь прямо на влетавшего в штрафную Чувадзе. Как вовремя Саша оказался здесь. 1-1. Как сладостьен миг удачи. Мы сжимали друг друга в объятиях до костного хруста. 1-1. Снова начинать сначала. Шотландцы медленно двинулись к центру поля какими трудными, какими напряженными выдались эти последние полчаса. Думаю, что нас вряд ли осудили бы, если бы после достигнутого желанного результата мы укрепили оборону. 9 из десяти тренеров в подобной ситуации так и поступили бы. Тем более ведь состязания шли не за мифические очки, а за реальный выход в финал. Чему рисковать, зачем пытаться выиграть, когда достигнутое равновесие устраивает нас во всех отношениях. Разве не подобным образом поступили две сборные с прекрасными послужными списками СРГ и Австрии, когда забив на 15-й минуте гол, западные германские футболисты прекратили борьбу и встретили полное понимание